Глава пятая. К августов зарубежная пресса уже начали появляться приличные аналитические материалы по итогам русско-японской войны. Англичане, утешившись многими публикациями о поражении России, наконец-то закончили анализ единственного крупного боя в Жёлтом море. Выводы были сделаны правильно. Во всяком случае, мне они понравились. Основным поражающим фактором в бою линейных кораблей является огонь главного калибра, решили они. И правильно, на Микасе и Фудзе были их наблюдатели. Бомба говорилась дальше лишь в исключительных случаях пробивают бронепалубу. Урон от огня вспомогательного калибра тоже не очень велик. Отсюда был сделан вывод о необходимости нового типа линейного корабля. в обсуждаемых параметрах которого уже проскальзывали черты будущего дредноута. Про подводные лодки единого мнения ещё не было, потому как достоверные сведения имелись только по дельфину, а он никак не тянул на грозу морей. Во Франции развернулась дискуссия между Лавалем и Фошем. Первый считал, что русско-японская война показала Правильно построенную, глубоко эшелонированную оборону пробить невозможно. Фош с этим не соглашался. Аргументировал он своё несогласие тем, что в рассматриваемой войне снабжение было затруднено для обеих сторон, и в силу этого, а также некоторой дикости её участников, русско-японская война не может быть показателем. Судя по всему, в спорке возьмёт верх Фош, думал я. И вовсе не потому, что он более прав, а исключительно в силу национальной французской идеи Фикс насчет взятия взад Эльзаса с Лотарингией, о чем можно было мечтать только при наступательной военной доктрине. Так что в грядущей войне вполне можно будет увидеть результаты и похлеще гор трупов на Леодунском перешейке. Пулеметы совершенствуются быстро, да и минометы не отстают. Средким единодушием удачное применение нами ракет было объявлено случайностью и исключительными условиями Перешейка. Англичане даже не постеснялись напомнить, что почти 100 лет назад именно они, и именно ракетами сожгли Копенгаген. Ха, мы, честное слово, нашли чем гордиться. Наиболее разумные выводы были сделаны в Германии, шлиффеном Он писал, что сторона, добившаяся на решающем участке фронта подавляющего преимущества в артиллерии, авиации и пулемётах, добьётся успеха независимо от того, наступательное это сражение или оборонительное. А в результате в Гааге не уже сидела не только японская делегация, утрясавшая тонкости секретного протокола, но и немецкая, с которой мы торговались насчёт лицензий на наш хай-тек. В частности, мы уже договорились насчёт постройки немцами под ключ двух патронных заводов в обмен на лицензии по производству пистолета-пулемёта и единого пулемёта, а также авиационных моторов нового поколения. Кроме того, планировались совместные работы по Ариу Бисмарку, по стройку которого кайзер собирался начать в ближайшее время. Через 2 дня я был в Москве. Пора было готовить вторую столицу к коронации. Я сразу выбил себе право не присутствовать официально ни на каких мероприятиях, ибо мне и не официальных дел хватит. Поначалу я остановился в штаб-квартире Гоша Машины Финансовой империи на Даниловской. Ибо хотя финансы позволяли, а положение обязывало иметь в Москве собственный дом, по некоторым причинам его приобретение было отложено на после коронации. Главный из этих причин называла Сергей Александрович Романов, являлась братом позапрошлого монарха и занимала должность московского генерал-губернатора. Собственно, не успел я толком распаковаться с дороги, как явился генерал-губернаторский адъютант, даже не то, что с просьбой, а с требованием рассказать о целях моего приезда в первопрестольную. То есть великий князь Сергей сразу пошёл на обострение. что было хорошо и бы снимало некоторые неудобства морального плана. Цели мои просты, прямы и незатейливы, честно признался я. И состоят, возможно, более точном исполнении данных мне его величеству указаний. Адъютан долго ждал продолжения, но его понятно не последовало. И это всё? нервно спросил он наконец. Разумеется, с энтузиазмом воскликнул я. Ну какие ещё могут быть цели у подданного российской короны, кроме максимально точного и быстрого исполнения приказов императора? Или вы считаете, что допустимо ещё какие-то устремления? Извините, но согласиться с вами в этом я никак не могу. Но хотя бы поставить в известность о направлении своей предполагаемой работы вы можете? Ну какой же вы странный, вас поспеснул я руками. Неужели вы думаете, что среди императорских приказов один был про то, что о содержимом всех остальных я могу говорить с кем угодно? И вообще, что за манера у вашего шефа? По происхождению мы с ним равны, оба дядей императорских особ. По должности я его превосхожу. А что должен делать государственный чиновник в случае приезда вышестоящего начальства? Первым делом прибежать и представиться. В общем, идите отсюда, вы мне надоели. Замечательно подумал я, когда возмущённый до глубины души адъютант его высочества выскочил за дверь. Сергей Александрович и раньше относился ко мне без особой приязни, а уж теперь его чувство должно существенно усилиться. Дело было не в том, что великий князь Сергей был плохим генерал-губернатором. Он был слишком независим. и при Нике практически превратил Москву в свое удельное княжество. А кроме того, что у него в подчинении были московские жандармы во главе с Джунковским, полиция и охранка, он был еще и командующий МВО. То есть независимость князя Сергея имела под собой весомые основания. Еще при Николае мы прикидывали, что будет, если великие князья, обладающие реальной силой, то есть генерал-адмирал, Ник Ник-младший, Владимир и Сергей объединятся в нежелании видеть данную фигуру на троне. Получалось, что фигура слетит оттуда как миленькая. Но теперь дядя Алексей вошел в нашу команду. Никник -ник поддерживал Марии, а Владимир был занят своими внутрисемейными неприятностями. Неохваченным оставался только Сергей. Надеяться, что он станет с пониманием трудиться в нашей команде, было глупо. Я оставалась только начать работу по освобождению Московского града на начальнического кресла, что я и делал. Поводом проявления высочайшего неудовольствия должна была стать организация коронационных торжеств. Здесь князь Сергеев ухитрился сразу неплохо мне подыграть. Он, помня, во что вылилась раздача подарков на ходынке, в этот раз решил производить её децентрализовано. Мысль-то была нормальная, а вот исполнение Раздачу предполагалось производить по окладкам. Полиция в Москве и так не пользовалась всенародной любовью, а тут ещё такой соблазн. Причём там, где ему не последуют и не украдут ни одного из подарков, слухи всё равно будут. Об этом я уже позаботился. Ну и не трудно представить, что начнётся в райотделах полиции, когда выяснится, что подарков на всех очень даже не хватает. А потом приедут люди канцлера, и всё станет хорошо. Людей же у меня в Москве было немало. Во-первых, тут находились приехавшие с фронта два эскадрона казаков Богаевского, причём те в программе обучения которых входило и пресечение уличных беспорядков. Во-вторых, примёлся полк леденских ветеранов со всеми средствами усиления. Но ну, это уже на крайний случай, если что-то пойдёт совсем наперекосяк. В-третьих, сюда были командированы две трети сотрудников шестерки и дома. А еще в Москву незаметно прибыла третья рота Суворовского училища, находящегося под официальным патронажем Мари и Татьяны. Ибо, напомню, в число официальных обязанностей последней входила и охрана детства. Но ведь детишек гораздо проще охранять, когда они собраны в компактную группу, живут в казарме, ну и так далее. В общем, получилось Суворовское училище. Его первая рота была инкубатором кадров для авиации, вторая для армии, а третья для секретных служб. Недавно она закончила проходить практику. Сразу после окончания войны в Серпухове, Туле и Подольске стали появляться фургоны из Георгиевска, которые раздавали народу подарки в честь победы над врагом. Задача экипажа было научиться строго дозировать беспорядки, причём в широких пределах, от полного бардака до безукоризненной очереди. Мальчикам помогали казаки, но их было не очень много. Могу сказать, что под конец стало получаться совсем неплохо. Нашёлся действенный приём. В момент, когда толпа того и гляди снесёт фургон, Вдруг появлялись слухи, распускаемые самыми мелкими пацанами, что в этой машине фигня, а не подарки. Вот сейчас приедет другая, но даст только неуспевшим отовариться с первой. В общем, практика подобных мероприятий у моих людей была. Кстати, несмотря на циркулирующие по Москве слухи о голубезне великого князя, моим службам так и не удалось найти достоверное подтверждение о нём. Но зато специально организованная группа по папарации уже снимала кучу кадров, где генерал-губернатор пребывал довольно идиотских видов. А на коронации планировалось сильно пополнить эту коллекцию. И вот она наступила. Я сидел на Даниловской и слушал донесение. Всё шло по плану. Беспорядки на Тверской локализованы силами полиции. На Якиманке полиция не справилась, порядок наводили казаки. Ну и так далее, весь день. Вечером я с десятком отборной охраны ждал за дверями Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца. Вот пискнула рация в моём кармане. Я кивнул, и два самых здоровых бойца могучим синхронным пинком распахнули перед донной двери. Мимоходом, получив по морде, улетел в угол бросившийся нам на перерез некто в мундире. Народ застыл, и в наступившей тишине мощно прозвучал хорошо поставленный голос Гоши. Господин генерал-губернатор, что вы позволяете себе перед лицом императора? Повелеваю вам немедленно покинуть помещение и у себя дома ждать моих дальнейших распоряжений. Господин канцлер, проследите за выполнением приказа. Слушаюсь, сказал я. За моей спиной лязгнули взводимые затворы автоматов. Великий князь надменно глянул на меня и ничего не сказав прошествовал мимо моей охраны к выходу. Я тоже двинулся за ним, но у самого выхода была остановлен высокой женщиной, очень похожей на Алекс, но постарше и, пожалуй, покрасивее её. Это была жена Сергея, Елизавэта. Могу ли я поговорить с вами? спросила Анна. Говорите, пожал плечами я. Она оглянулась по сторонам и, вида не обнаружив поблизости знакомых лиц, тихо сказала: Прошу вас, не убивайте его. Вы же слышали императорский приказ, несколько удивился я. И насчёт убить там не было ни слова. Или я что-то пропустил? — Ах, оставьте, я же все понимаю. Сережа не сможет молча перенести отставки. Он что-нибудь сделает, и это станет для вас поводом. Ну, скажите же мне, что я не права. — Вы действительно не правы, — кивнул я, — но только в одном. Как только он начнет делать что-либо неподобающее, это станет не поводом, а причиной. Если не начнет, причины не будет. — Ах, не надо, — всхлипнула дама, — это же все просто слова. Ну неужели вы ничего не можете придумать, чтобы он остался жив? Вы же умные и сильные, а Серёжа сильным только кажется. Придумать, говорите? Хорошо, сейчас придумаю. Но выполнять придуманное мной придётся вам. В случае успеха никаких обсуждаемых нами поводов или причин не будет. Это я вам обещаю. Согласны? Тогда так. На улице стоят два авто с надписями "Амбулаンス" и красными крестами. Подойдите к тому, что поменьше и подождите. Я там буду через 5 минут. Я отошёл в сторонку, достал рацию и отдал необходимые распоряжения. Всё-таки рация в кармане слишком выходила за рамки возможностей этого мира, и я старался её без нужды не демонстрировать. Елизавета ждала меня у фургончика скорой помощи. И я пригласил ее внутрь. «Зоечка, дайте мне, пожалуйста, набор номер три», — попросил я находящуюся там Танину девочку. Взяв коробку, я открыл ее и показал княгине. Там лежали два пакетика с таблетками. «Ваш муж сегодня вечером наверняка будет сильно нервничать», — пояснил ее. «Так вот, предложите ему таблетку из первого пакета». «Это успокаивающее и довольно сильное». Ему станет хорошо и совершенно не будет тянуть на всякие ненужные интриги. Как называется Фенобарбитурат, если вам это что-нибудь говорит. Скорее всего, на следующий день он сам попросит у вас ещё одну. Больше, чем по две в день, давать нельзя. Этот препарат вызывает привыкание, и при приёме в таких дозах оно может стать необратимым. Как не трудно убедиться в пакете 40 таблеток. То есть 20 дней ваш муж не будет испытывать потребности в активных действиях. А по истечении этого срока он уже и не будет представлять опасности для нас. Но прекращение приема вызовет сильный абстинентный седром. Для его смягчения содержимое второго пакета. Тоже не больше, чем по 2 в день. Если будут какие-нибудь осложнения, обращайтесь, вам помогут. Мне тоже как-то комфортнее, когда не приходится применять крайних мер. Так что всё в ваших руках, а вовсе не только в моих. За то время, что Сергей Александрович будет успокаивать нервы, предполагалось на пост командующего МВО поставить Коледина, а генерал-губернатором посадить Дубасова. И придумать, что делать с Жуковским. Даже если бы я не читал о его извилистой биографии в нашей истории, одно то, что, признав по своим каналам о грядущем снятии своего шефа, он прибежал не к нему, а ко мне с полным одобрением данного мероприятия, заставляло относиться к нему с сугубой осторожностью. На следующий день с утра я занялся тем, что при желании можно было бы квалифицировать как использование служебного положения в личных целях. НИИ, в котором я работал от начала и до конца 80-х, находился в начале Ленинского проспекта. И мы часто ходили в нескучный сад, когда просто так, а когда и с пивом, либо иными подлирающими приёмами внутрь реактивами. Распитие это была традиция, всегда совершалось около стоящего в глубине сада полузаброшенного двухэтажного дома без всяких мемориальных табличек. Ниже у пруда имелся его всё развалившийся объект непонятного назначения. Вот сюда мы и приехали. Здесь дома имел более жилый вид. Я посигналил, машина охраны тоже. На звук двух клаксонов из дома выползло что-то вроде дворецкого, европейский вид которого несколько портило опухшее от пиянства роже с несвеватым оттенком. "Чего надо?" вежливо спросила рожа у капота моего автомобиля. Капот не ответил, но я открыл двери и вышел. присённо сказал дворецкий, качаясь, как тонкая рябина из песни. Я вам кого-то напоминаю, поинтересовался её. Ик, ваша светлость, подтвердила пьяная рожа. Тогда, может быть, вы пригласите меня в дом? Но тут сзади со стороны будущего минералогического музея к нам подбежал явно более компетентный персонаж. Ваша светлость, не обращайте внимания на этого идиота, ещё на Бегова запилу. Позвольте представиться. Управляющий Орловским летним домиком. Этот домик находился примерно в полукилометре от дворца ВКС Сергея в Нискушном саду, где в данный момент он и жил. И стать домик должен был не столько моей московской резиденцией, сколько опорным пунктом по слежке за отстранённым от должности великим князем Оставлять его без присмотра было никак нельзя. Но тем не менее я купил этот коттедж вместе с объектом у пруда, оказавшимся раздевалкой. Благо принадлежал весь нескушному управлению дворцов, то есть по прямому указанию Гоши, сделка была проведена со всей возможной скоростью. Ох и наплачаемся мы ещё со своим гуманизмом, думал я, обходя новое жильё. Но именно мы Потому как решение про Сергея было принято без особых споров, и мне, и Гоше не хватило совести отдать приказ о превентивной ликвидации.